Глава 42. В 10 утра шасси самолета с Давидом на борту оторвались от земли. С того момента, как узнал в бринетке Вику, он не находил себе места. К утру ему скинули ее адрес. В Москве его ждали больше десятка людей и службы охраны его приятеля. За те деньги, что он им пообещал, эти люди сделают все возможное, чтобы Вика оказалась в его машине, которая скоро подъедет на стоянку в аэропорту, где приземлится его самолет. «Как ты это сделала, Виктория? Как?» Давид запускал пальцы в давно нестрижимую шевелюру и задавался этим вопросом на протяжении нескольких часов. Он не мог понять, как ей удалось его обхитрить, как она смогла выжить. Если этот вопрос приводил его в ступор, то другой вопрос, кто этот черт, что сидел напротив нее в ресторане, заставлял его взрываться от ярости и безумной ревности. «Теперь ты точно от меня никуда не денешься, Виктория. Я увезу тебя в дом на диком пляже и посажу под замок. Но сначала ты жестоко, очень жестоко поплатишься за свою выходку». Несмотря на убедительную просьбу стюардессы вернуться на свое место и дождаться полной остановки, Давид стоял у двери и, нервно дергая ногой, мысленно поторапливал пилота поскорее остановить самолет. Перелетая через ступеньки, он спустился по трапу и бегом бросился к стоянке, где его ждал черный седан. Водителю уже доложили, куда ехать, и он озвучил маршрут Давиду. В 9 утра они выехали из дома и поехали в сторону Пушкина. Пробовали там около получаса и только что выехали обратно. Мы перехватим их прямо на трассе. Машина со скоростью улитки двигалась по пробкам. «Сверни в тот ряд! Посигналь, чтобы тебя пропустили!» Нервно кричал Давид. «Прибавь скорость! Черт бы тебя побрал! Обойди его слева!» «Ты что, сегодня впервые сел за руль?» В конце концов у Давида сдали нервы. «Прижмись к обочине!» — приказал он водителю. Тот включил аварийку и выполнил его просьбу. Давид выскочил из машины, оббежал ее и открыл водительскую дверь. Пошел вон! Выплюнул он, и как только водитель освободил кресло, прыгнул за руль и утопил педаль газа в пол. Он умело варьировал между машинами и вскоре выехал на нужную ему трассу. В его жилах кипела кровь от мысли, что он вот-вот заберет обратно то, что принадлежало только ему и никому больше. Перед развилкой Давид, не сбавляя высокой скорости, на пару секунд отвлекся на навигатор, чтобы сообразить, куда свернуть, а когда поднял взгляд, увидел перестраивающийся на его полосу фуру и резко надавил на тормоз. «Арс, мне безумно понравился этот дом!» – восклицала Вика. «А тебе, Бусь?» – с улыбкой обратилась она к собаке, мирно посапывающей на ее коленях. «Тебе он тоже понравился, верно? Там столько места, что можно потеряться. В холле на втором этаже можно сделать бильярдную или тренажерный зал», – размышлял вслух Арс. «А в каминном зале я бы все оставила как есть» бог ты мой там такая потрясающая старинная мебель правда машина уже несколько минут стояла в пробке и арсений взял вику за руку а самое главное там очень много комнат и кому то придется родить мне много детей чтобы их заполнить он рассмеялся поцеловал вику в губы и переведя взгляд на стоявшие впереди машины вздохнул а и куда все прутся с утра пораньше где то вдалеке послышалась сирена и через минуту мимо них по встречной полосе проехала машина реанимации. — Ой, кажется, там не пробка, а авария, — нахмурилась Вика. А когда они медленно проезжали мимо фуры и скореженного черного седана, Вика с ужасом прижала к губам ладонь. В машину скорой помощи загружали каталку с телом, завергнутым в черный мешок. — Как страшно, — поежилась она. — Представляешь, только что какой-то человек лишился жизни, бедняга. «Мне так его жаль». В этот момент Вика даже предположить не могла, о ком она говорила с такой болью и печалью. Тем же вечером. «Вик, иди сюда!» «Скорее, скорее!» — крикнул Арсений. Вика, обтирая руки о фартук, вбежала в гостиную. Арсений перемотал на начало новостей и прибавил громкость телевизора сегодня утром на трассе москва пушкина произошло дорожно транспортное происшествие в котором водитель легковой иномарки не справился с управлением и на высокой скорости столкнулся с впереди идущей фурой водитель иномарки скончался на месте позже было установлено что им являлся бизнесмен давид гириян прилетевший из сочи в столицу в рабочую командировку на какое то время вика застыла с открытым ртом и не моргая смотрела на телевизор арс мне не послышалось Не переводя на него взгляд, спросила она. Не послышалось, малыш. Уверенно сказал Арсений и, подойдя к ней, взял за обе руки. Ты сейчас понимаешь, что произошло? Понимаешь? Он положил ладони на ее щеки и прислонился лбом к ее лбу. Его больше нет, Вик. Он мертв. Все кончилось. Понимаешь? Все кончилось. Арсений поцеловал Вику в застывшие губы. Вика судорожно вздохнула, смахнула с слезы и прижалась к Арсению всем телом. — Ты не представляешь, что я сейчас чувствую! — дрожащим голосом сказала она. — Как будто только что лопнули невидимые нити, державшие меня так долго, так мучительно долго! Вика всхлипнула в плечо Арса и вдруг резко отпрянула. — Где это произошло? Арсений вытер ее мокрое лицо и едва заметно улыбнулся. «Да, да, ты все правильно поняла. Сегодня ты его видела». Он снова прижал ее к себе и добавил. «В последний раз в своей жизни». Текст читал Денис Борисов.